Сейчас он улыбнулся, вспомнив, какое лицо сделало у его отца. Ну и попало же ему тогда. Стук, стук, стук. Юдгар вздрогнул и бросил взгляд на обзорный экран, на котором нарисовалась человеческая фигурка с хмурым, осунувшимся лицом. С пятиметровой высоты кабины сержант показался ему маленьким и незначительным. Серый комбинезон из мят, местами в ржавых пятнах, под глазами темные пролежни. Юдгор выдернул сумку из багажного отделения, подождал, пока в днище кабины откинется трап, спустился по нему и спрыгнул на утрамбованный грунт. Сержант Ширяев. Сержант коротко кивнул. Он явно не собирался приветствовать нового испеченного эксперта по всей форме. У Юдгора возникло впечатление, что тот от усталости еле держится на ногах. Вероятно, так оно и было. Несладко им тут пришлось. Приглашающе махнув рукой. Ширяев молча развернулся и потопал в ближайшей груди развалин, когда-то, вероятно, бывший командным центром. Юдгар закинул ремень сумки на плечо и двинулся следом. Налетевший порыв ветра быстро провел для него экстренный курс ознакомления с местными запахами. В нос ударила вонь Гарри. Крохотные частички сажи и облачком вздымались с земли при каждом шаге, зависая удушливую известью. Юдгар постарался ступать осторожно. чтобы не надышаться этой дряни. Фигура сержанта впереди слегка покачивала. Он шагал неровно, словно пьяный. Споткнулся о черный обугленный кусок пластика, но не заметил. Просто приволокнул ногу и побрел дальше. Йодгар нахмурился. Не нравилось ему все это. До какого же состояния надо довести людей, чтобы они вот так падали от усталости? То ли у корпорации имели старые сведения о состоянии дел... то ли этот проклятый дракон всерьез взялся за гарнизон. Вход в подземный бункер был едва виден под наростами оплывшего пласта бетона. Черный зев, точно развинутая пасть неведомого зверя. Ступени наполовину обгорели, оплавились. Рифленые подошвы башмаков скользили по ним. Сержант приостановился в тесном коридоре. Слышались чьи-то голоса. Из бокового проема выскочил десантник в полном боевом облачении. Пробежал мимо. Наружу, оттеснив их обоих к стене. Юдгар посторонился недостаточно быстро и получил локтем в грудь. «Полковник Грант ждет вас в медицинском блоке». Голос у сержанта был хриплый и низкий, натреснутый. «Что происходит? У вас так всегда?» «Нет». Сержант развернулся и двинулся дальше, не дожидаясь Юдгара. «Просто сегодня нам пришлось особенно туго». Атака началась неожиданно. «Неожиданно?» Но ну, мне говорили, что...» э, «Юдга старательно подбирал слова». Э, «Приборы никогда ничего не фиксируют и...» «Да нет!» Сержант безнадежно махнул рукой. Точно от мухи отмахнулся. «На датчики мы и раньше не слишком-то полагались. Эти твари невидимы и неуловимы. Просто есть у нас здесь один лейтенант. Он ощущает их приближение». Только он нас и предупреждает. А сегодня лейтенант ничего не почувствовал. Атака началась, когда наши инженеры пытались восстановить силовые установки. Они шли по тесному коридору. Мимо молча проходили хмурые люди с озабоченными лицами. После второго поворота сержант толкнул дверь. Юдгар шагнул следом и остановился. Точно лбом на стену наткнулся. Вступить было некуда. Всюду рядами лежали люди, вернее то, что от них осталось, не меньше двадцати. Исковерканные обугленные тела, без рук, без ног, с разорванными грудными клетками, застывшими стеклянными глазами. Те, у кого они еще оставались. У стены лежал целый с виду труп женщины. Карие застывшие глаза, казалось, смотрели прямо на него. Рот приоткрыт, брови удивленно вздернуты. Юдгар перевел взгляд на шею и только теперь сообразил, что голова лежит отдельно. Он судорожно сглотнул. Сразу вдруг вспомнилось Амсади и этот долбанный бешеный капрал, отрезавший груди женщины. Но одно дело рассказ и совсем иное — увидеть такую картину собственными глазами. Это было не просто страшно. Это... Юдгар Аноби? Юдгар вскинул голову. Отрывая взгляд от трупа, Высокий мужчина в камуфляжной форме навис сверху. Усталое морщинистое лицо пожилого человека. Пропыленная и измятая форма. Разглядев знаки отличия, Ютгар вытянулся в струнку и попытался представиться по всей форме. Но в этой мертвой тишине, рядом с изуродованными трупами, только недавно бывшими живыми людьми, у него вдруг перехватило горло. «Идемте!» Полковник Грант, без труда поняв его состояние, подхватил Юдгара под локоть и выволок за дверь. Рука у полковника оказалась крепкая, а шаги быстрыми и уверенными, несмотря на его внешне усталый и непрезентабельный вид. Отпустил он его только тогда, когда половина коридора осталась позади. И дальше Юдгар топал уже по инерции, думая лишь о том, как бы не блевануть. «Черт бы побрал все это!» На Глитразе ему такого видеть не приходилось. Наверное, все же Амсаде была права, когда говорила насчет мужества. Пехотинцам и десантникам частенько приходится видеть смерть. И сколько бы пилоты не издевались над их тупоголовостью и не рассказывали анекдоты, им самим не приходилось видеть оторванные руки и ноги, развороченные глотки и отрезанные головы. «Прошу». Грант открыл дверь, приглашая Ютгара в кабинет. Даже не кабинет, крохотную комнатенку с раздвижным диваном и консолью связи. Из стены выдвинуло складное кресло. «Садитесь, Анови, обойдемся без церемоний». Юдгар машинально опустился на самый край кресла, опустив сумку с вещами на пол и готовый в любой момент вскочить. Что-то в этом полковнике изначально внушало ему уважение. Гран присел на край консоли, сложив руки на груди. и уставился на Юдгора карими, внимательными глазами, многое повидавшими на своем веку. «Откровенно говоря, не ожидал, что нам пришлют бывшего курсанта», признался он. Юдгор мысленно пожал плечами. У него бы не хватило совести винить полковника за несколько пренебрежительный тон в его адрес. Наверняка тот ждал подкрепления, настоящей экспедиции, в состав которой будут входить опытные эксперты-ксигнологи. А присылают малолетку, Бывшего курсанта, который едва научился пилотировать боевое судно. Но оправдываться Юдгар не стал. Не он все это затеял. «Господин полковник, перед самым вылетом я получил несколько иные данные по сравнению с тем, что только что увидел. Когда все это случилось?» Три часа назад взгляд Кари глаз Гранда давил на него с невероятной силой. Юдгар почти физически ощущал это давление. «Сильная личность». Неудивительно, что именно этот человек командовал форпостом. А еще он ощутил его раздражение. Полковнику совсем не улыбалось отчитываться перед ним, сопляком. Атаки обычно начинаются либо на закате, либо ранним утром, на рассвете. Сегодня на нас впервые напали днем. Именно поэтому столько пострадавших. А до меня дошли сведения, что у вас есть лейтенант. Лейтенант Хорхе ничего не почувствовал. Жестко прервал Гран. Обычно он ощущает приближение опасности и предупреждает. Сегодня этого не произошло. Лейтенант Хорхе? Лейтенант Хорхе Ментат? Я не занимался этим вопросом. Знаю определенно только одно: у него есть чутье. И это чутье до сих пор его не подводило. Запись велась? Да, конечно. Мне нужно ее посмотреть прямо сейчас. «Еще, пожалуйста, мне необходимо поговорить с лейтенантом Хорхе». Грант скупо кивнул. Он был совсем не стар, этот высокий, крепкий мужчина. Но посидевшие виски и осунувшееся лицо заострившимися чертами набавляло лет двадцать. Юдгуру понравилось, что полковник не принялся задавать вопросы личного характера, как другие. Похоже, ему было совершенно все равно, кто остановит эту бойню. Всемирно известный профессор, собаку, съевший на ксеноцивилизации, или же курсант-недоучка. Лишь бы был результат. Картина бессмысленного боя, выведенная из кином базы на экран в кабинете Гранда, вероятно, так ничего особенного бы и не дала, если бы не единственный факт. Один из десантников, яростно поля во все стороны, случайно, а то, что это была именно случайность, сомневаться не приходилось, Задел дракону крыло. Огромное существо одернулось с конвульсии. Кожистое крыло вскипело черной пеной крови. В алого пламени запрыгали в злых янтарных глазах. Ютгар видел дракона так, точно сам присутствовал при всем этом. Близко и реально. С огромным усилием, напрягая поврежденное крыло, существо отлетело на несколько сот метров выше, прекратив изрыгать плазменные разряды. Дальше было следующее. Все тело гигантского ящера вспыхнуло с неистовой силой, переливаясь всеми цветами радуги. Через пару секунд свечение прошло, точно его и не было, и от раны не осталось следа. Но теперь дракон был разозлен. Разозлен не на шутку, и начался настоящий ад. Только теперь Юнгер осознал, что до сих пор дракон просто развлекался с людьми, забавлялся, тренируя тело. А теперь он объявил настоящую войну. И победитель в этой войне мог быть только один. Дверь открылась. Без стука вошел долговязый лейтенант, явно из ветеранов. Лет сорока на вид. Но коротко остриженные волосы наполовину седые. И замер в молчаливом ожидании. Юдгар остановил запись на экране. «Вы успели посмотреть?» Казалось, Грант за эти пару минут постарел еще больше. До Ютгара не сразу дошло, что Грант смотрел вместе с ним. По всей видимости, он видел эту запись уже много раз. И приятных чувств она ему не доставляла. Ютгар мысленно выругался и также мысленно извинился. «Да, я увидел все, что требовалось. Лейтенант Хорхе, знакомьтесь, наш новый эксперт. Аноби Ноби Лейтенант шагнул, протянул руку. Ютгар поспешно поднялся с кресла. Пожатие оказалось крепким и энергичным. Рябое лицо лейтенанта, несмотря на видимую усталость, выражало заинтересованность и любопытство. «Это хорошо», — мелькнуло в голове. «Ютгуру совсем не хотелось бы общаться с озлобленным человеком, который готов порвать каждого, кто затронет больную тему. Выявить только с дежурства, Хорхе?» Грант повернулся к лейтенанту. «В таком случае проводите эксперта Аноби в столовую». Наверняка вы оба еще не ужинали. Вас устраивает такой расклад, Аноби? Или у вас еще остались ко мне вопросы? Вежливая попытка выставить из кабинета и избавиться от неприятного разговора? Но Юдгар не возражал. Он и сам был рад убраться от начальства подальше. Вполне устраивает. Юдгар закинул сумку с вещами на плечо. Единственная просьба. Передайте вашим людям, чтобы никто не тревожил мой бонус. Он слушается только меня». И если кто-то попытается переставить его или отвести в ангар, то бортовой скин может расценить это как попытку угона. Последствия могут быть неприятными. Он видел, какими красноречивыми взглядами обменялись полковник с лейтенантом. Им здесь в десантной бригаде и не снилось такое вооружение. Я это учту, эксперт. Сухо кивнул Гран. Отлично. «А теперь следовало заранее постраховаться на тот случай, если Юдгар допустит какой-нибудь ляп. Благо, полномочия позволяли напустить туман. И еще, пожалуйста, Юдгар старался говорить спокойно и дружелюбно, чтобы лишний раз не раздражать полковника тем, что им командует курсант-недоучка. Если я, ну, скажем, буду вести себя несколько странно, на первый взгляд, постарайтесь не делать поспешных выводов, хорошо?» Полковник нахмурился. Такие заявления ему явно не нравились. Он был военным до мозга костей. Он привык к четкости и ясности. И требовал этого от остальных. «Поймите, приказы личному составу базы имеете право отдавать только вы», попытался объяснить Юдгер. «Я здесь нахожусь как частное лицо, как эксперт, но не более того. И поэтому мне потребуется полное ваше содействие». Морщины на лбу разгладились. Ну вот, все встало на свои места. Обещаю вам полное мое содействие. Он протянул руку. Ютгар силой встряхнул ее пару раз и остался доволен, когда полковник даже слегка поморщился от такого рвения. Надеюсь, у вас получится. Сегодня погибло 23 человека. Еще семеро в реанимационном боксе. Разрушена большая часть базы. Из подземных помещений остались лишь казарма, где сейчас ютится весь личный состав, и гражданские техники. Представления не имею, как долго мы сможем выдержать такую осаду. Особенно учитывая, что с самого начала всей этой заварухи пополнения нам не присылают, а люди выбывают один за другим. Я постараюсь вам помочь. То, что Ютгар не стал заверять полковника в стопроцентной гарантии, видимо, понравилось старому вояке. Уже вполне фамильярно он хлопнул эксперта по спине. Отталкивая к двери. «Отлично! Тогда ступайте!» «Ну что, куда наведаемся раньше, в столовку или в казарму?» поинтересовался Хорхи, когда дверь кабинета осталась позади. «Вещи мне пока не мешают, так что в казарму еще успею. Думаю, вы тоже сейчас после дежурства предпочитаете столовую». «Знаешь, давай без этих идиотских выконей». Сразу же оборвал его Хорхи. «Мы тут такое каждый день видим». Знаешь, как-то не до субординации. Тогда не знаешь, доживешь ты до завтрашнего утра или нет. По рукам. Юдгар хмыкнул. Лейтенант начинал ему нравиться. Вот и отлично. А теперь в столовую. И прибавь шагу, эксперт. А то ни хрена тебе не достанется. Стол был длинный. Справа и слева Юдгара широкими плечами поджимали десадники, которым пришлось слегка потесниться, чтобы эксперт притулил свою костлявую задницу на скамейку. Никаких тебе столиков, никакого уединения, никаких официантов, никаких роботов-разносчиков. Все просто до невероятности. Подходишь к стойке, набираешь еды столько, сколько влезет в твое брюхо, садишься и ешь вместе со всеми. И плевать всем, кто ты. Капитан, сержант или бывший курсант курсантского корпуса. Впрочем, никто вокруг даже внимания не обращает на их разговор. «Как это происходит?» Я имею в виду, что ты чувствуешь перед нападением. Хорки сидел напротив, тоже зажатый с двух сторон крепкими амбалами. Собственно говоря, я не совсем чувствую, а так... Возникает какой-то подсознательный страх. Он отправил в рот крупный кусок мясной поджарки и, почти не пережевывая, проглотил. Лейтенант явно основательно проголодался. Страх возникает где-то здесь. Ручка вилки ткнулась в солнечное сплетение. Странное ощущение. Будто ты падаешь в пропасть, у которой нет дна. Видел когда-нибудь такие сны? Йодгар деловито кивнул Уж кому кому, а такие кошмары ему знакомы с детства. Ему нередко снилось, как он падает с крыши высотного здания, и ужас падения длился целую вечность, а потом он просыпался в поту, с гулко колотящимся сердцем. Или снилось, как он летит над поверхностью земли, где-то очень высоко. почти над облаками, и вдруг, начинает стремительно терять высоту, земля надвигается на него, несется с ужасающей скоростью, а он, парализованный и объятый страхом, только с замиранием сердца ждет, когда же эта жесткая поверхность размажет его в лепешку. Первый раз я не придал этому особого значения, а на второй, когда совпадение повторилось снова, ощущение страха и атака с небес уже задумался. С тех пор и стал предупреждать. «Сначала ребята мне не особо верили», — Хорхи говорил, одновременно пережевывая следующий кусок. И получалось у него не слишком отчетливо. «Но от фактов никуда не денешься. А сегодня...» «Как будто что-то сломалось внутри. Ничего». «За какое время ты ощущаешь атаку?» «За час, иногда даже раньше». Хорхи пожал плечами. Соседний десантник потянулся за салфеткой. И лейтенанту пришлось откачнуться назад. «Прости, лейтенант!» Бокнул десантник, бросив быстрый, испытывающий взгляд на Юдгера. В взгляде его серый глаз нечто большее, чем просто любопытство. Югор по своему курсантскому опыту знал, как быстро распространяются слухи, особенно при наличии инфосети. Но иногда бывает, что страх возник, а атаки нет. Юдгар скинул брови. «Интересно, проследить бы эту связь?» поке и дракон. Собственно говоря, он до сих пор не имел представления о том, что ему делать с этим драконом. Поэтому приходилось импровизировать и делать озабоченно компетентный вид. Скажи, ты сам откуда? С Кадриара, неохотно бросил лейтенант. Йогар понимающе кивнул. Новая колония, гигантские залежи полезных ископаемых, неисчерпаемые богатства сырья. Вот только полное отсутствие атмосферы Поселения живут либо под землей, либо в крошечных городках, под прикрытием силовых куполов. Лосман тут же выдает необходимые данные. Три атмосферных завода. Последние сданы в эксплуатацию всего три месяца назад. В процессе строительства еще шесть. В ближайшие 20 лет планируется довести атмосферу до приемлемого состава. Что еще? Куча цифр и главное. Население всего 159 тысяч человек. включая только что родившихся младенцев. Средняя продолжительность жизни – 64 года. И это при всех генетических коррекциях и омолаживании. А вчера нападение было? Вчера у нас только короткое замыкание произошло. И больше ничего примечательного. Встревает в разговор басом тот самый десантник, что слева от Хорхи. Настороженный взгляд его серых глаз словно пробует Юдгара на вкус. Во всяком случае, такое возникает ощущение. Погрозочный модуль закоротила, а Хорхи как раз с чем-то там разбирался. Вот его вот тряхнуло. Так в самую малость. Кривая ухмылка исказила круглую небритую физиономию. Верно, лейтенант? Верно! Хорхи усмехнулся. А то, что после этой малости бловоч мне сердце вручную заводил, можно не считать, особенно на фоне сегодняшних потерь. Так что ли? Но десантник продолжал ухмыляться и, не думая, смущаться. Видимо, для него это и в самом деле было сущей ерундой. «Подумаешь, лейтенантишку закоротила. «Закоротило». «Черт возьми, может, поэтому Хорхе ничего и не почувствовал на следующий день? Временно отбило способности? Шок все-таки». «Знаешь...» – Хорхе взглянул Юдгуру в глаза. «Мы уже сидели на чемоданах и ждали эвакуации». когда нам сообщили, что на смену должен прибыть отряд. Так скажем, особого назначения. Что-то вроде элитных войск. Ютгар невольно улыбнулся, вспомнив эти элитные войска. И тут вдруг все меняется. Нас оставляют на неопределенный срок, а вместо отряда специального назначения присылают тебя. Я бы этих яйцеголовок сюда и на лазерный выстрел не подпустил бы. Бас десантника прорезал Гоман. Он мощно наваливается локтями на стол, и пластик под его массой слегка прогибается. Неприязненный взгляд замирает на Юдгоре. «Я тебе вот что скажу, эксперт. Не знаю уж, какой ты там гениальный, да только сдается мне. Маху они там наверху дали. Мы тут с целой аравой не можем управиться. А ты решил, что один нас всех обставишь?» Юдгор глянул на лейтенанта, не зная, что ответить. Но тот потягивал из кружки черный кофе, суррогат кофе, если точнее, и молчал, демонстративно не замечая сгустившегося столовые напряжения. «Понятно», — подумал Юдгар, — «спорить опасно для собственного здоровья. Глядишь, в лоб закатает, по самое не хочу, мало не покажется, невзирая на лица и чины. Озлобленные все, уставшие, вымотанные постоянным напряжением». Оно и понятно, когда большей части гарнизона приходится нести постоянную вахту сутками, то поневоле начнешь кидаться на себе подобных. Особенно на чужаков, таких как он. Когда базу только организовали, здесь почти 200 человек было, а теперь десантник многозначительно обводит тесное помещение огромной, точно бревно, рукой, затянутой в экзоскелет. Едва пятая часть осталась. включая раненых и гражданских. «Каждый день они выбивают у нас несколько человек, а вчера...» «Да что я говорю? Сам видел. Ведь видел?» Юдгар хмуро кивнул. «Если так пойдет дальше, то через неделю здесь ни одного живого не останется». Здоровяк заводится прямо на глазах. Жиловаки ходят, пальцы с такой силой сжимают ручку вилки. Точно это приклад в гаусс винтовки. «А эти...» Хорхи отнул его в бок локтем и десантник осекся. Юдгар только сейчас заметил, что в столовой воцарилась неестественная тишина, а все взгляды сидящих направлены в его сторону. И читается в них отнюдь не надежда и симпатии. Хм! Юдгар кашлянул, точно прочищая горло. Не спеша взял кружку, сделал глоток и поперхнулся. Горькая обжигающая лавина огня хлынула в глотку и желудок. Он подпрыгнул, хватаясь за горло. Мощный взрыв общего хохота сотряс столовую. Сквозь накатившие слезы Юдгур попытался прокашляться. Кто-то смилостивился, сунул стакан. Он хлебнул воды и только тогда почувствовал, что способен дышать. Могучая рука дружески треснула его по спине. От этого толчка он едва не протаранил носом стол. «Ну вот, эксперт, с прибытием тебя!» Юдгор снова закашлялся, Дыхание сперло. В горле словно образовался непроходимый комок, он захрипел, пытаясь вздохнуть хоть глоток воздуха. Смех вокруг смолк. послышались тревожные голоса. Общий смысл фраз доходил до сознания смутно, словно сквозь некую завесу фильтра. Терялся. Воспринимались только не связанные друг с другом отдельные слова. Чьи-то крепкие руки подхватили его, встряхнулись силой, потом отпустили на пол. Ребое лицо Хорхея маячило всего в паре сантиметров от носа. Юдгар слышал чей-то хрип, но не осознавал, что хрипит именно он сам. «Да разойдитесь же вы! Ему и так не хватает кислорода! Пит, ты чего ему в кружку сыпанул?» «Да обычных специй. Может, у него на них аллергия?» «Дурость! Какая дурость!» Он ни на глитразе терпеть не мог таких же дурацких шуток от своих однокашников. Юдгар неожиданно отчетливо и ясно ощутил постороннее присутствие. Так вот это как бывает. Значит, Хорхи, как и он сам, природный ментат. И только. Он силился предупредить этих ребят. Но слова застревали в глотке. Тело сотрясалось судорогами. Кто-то протолкнулся сквозь толпу. «Да дайте же пройти!» «Он здесь!» Выдавил, наконец, Юдгар сквозь кашель. «Да лежи ты! Сейчас балович тебя!» Начал было Хорхи. Но Ютгар вцепился пальцами в рукав его форменного комбинезона и дернул на себя с такой яростью, что лейтенант едва не повалился. «Поднимай тревогу! Он здесь!» Какую-то долю секунды в темных глазах Хорхи было полное непонимание и недоумение. Затем его рябое лицо исказилось. «Всем по местам!» – заорал он с такой силой, что Ютгар едва не оглох. «Боевая тревога!» И тут же все потонуло в визгливом вое сигнально-сирены. Десантники бросились в рассыпную. Буловач, толстощеки и розово лица, и коротышка расстегнул воротник, готовя инъектор. Но в этот момент судороги отпустили. Ютгар отпихнул поднесенную руку и рывком сел. Перед глазами плыли черные и красные круги. Горло еще немного жгло, но дышалось уже свободно. Хорхе сел на корточках напротив. Лицо в мелких оспинках было сердитым и напряженным. «Ты здорово нас напугал!» «Все нормально?» «Это он. Я чувствовал его». «Кого?» «Отойдите, лейтенант. Мне необходимо сделать инъекцию». Лысина Бловача поблескивала в приглушенном свете панели. «Со мной все в порядке», — огрызнулся Юдгар, пытаясь подняться. Корхи подхватил его за локоть и резким рывком поставил на ноги. «Может, тебе все же лучше прилечь?» «Какой прилечь?» Юдгар едва не вцепился в лейтенанта. «Он через пару минут будет здесь». и доделай то, что не успел сделать три часа назад. Разнесет вас вместе с вашим подземным убежищем. Мне надо наверх, к бонусу!» Юдгар оглянулся. Столовой уже было пусто. Десантников как ветром сдуло. Сирена продолжала завывать. «Кто он?» Хорхе схватил его за плечо, развернул к себе точно куклу. «Ты можешь говорить?» «Внятно». Но Юдгору уже было не до объяснений. Он силой оттолкнул лейтенанта и бегом бросился к выходу. В коридоре звучали встревоженные голоса, и слышался дробный топот кованых башмаков. «Стой, эксперт чертов! Ты соображаешь, что делаешь? Без брони наверх сейчас нельзя!» И тут грохнуло. Грохнуло так, что уши заложило. Пол под ногами тряхнуло. Полопнувшим потолочными потолочным панелям побежали, разрастаясь, извилистые трещины. С потолка посыпались куски пластика. Ютгар с трудом удержал равновесие. Снова грохнуло. Ударная волна швырнула навстречу крошеву из пластика и остатков облицовки. Острый кусок впился в лоб над левой бровью, просекая кожу. Юдгар выдернул его, не замечая боли, и рванул вперед. Прыгая через уступы и нагромождения, он с трудом пробирался вперед сквозь взвеси пыли и сажи. Удушливый дым катил клубами. Что-то горело. Хотя чему там гореть? С пронзительным шипением ударили струи воды. Сработала противопожарная система. Лишь бы бонус не задело. Только эта мысль и колотилась в сознании. Точно взбесившийся зверь в клетке. Он обернулся, почуяв неладное. Лейтенанта припечатала к стене. Здоровенный осколок торчал из груди. Ютгар метнулся обратно. Подхватил лейтенанта под руку, потащил. Не будь его мускулы напичканные имплантами... Фиг бы он вообще сумел поднять этого долговязого. Бегом в припрыжку, через завалы и трещины, к выходу. Едкий черный дым забивал легкие угарным газом. Вышибал слезы. Ютгар задерживал дыхание. Кислорода катастрофически не хватало. Сердце пульсировало в висках. Мускулы ныли от непривычного напряжения. Они вывалились из дыма неожиданно. И относительно свежий воздух, хлынувший в легкие, едва не опьянил. Юдгар сделал несколько глубоких вдохов. «Держись, лейтенант!» И почти бегом, пригибаясь, ринулся в сторону полусферы ангара, за которым оставил свой истребитель. «Куда?» — рявкнул какой то рядовой, плечом отшвырнул Юдгара вместе с лейтенантом со своего пути. Сгруппироваться Юдгар не успел и грохнулся вместе с лейтенантом на землю. Над головой гулко полыхнула. Взрывная волна встряхнула тело, точно в шейкере. Обдало нестерпимым жаром. Приподняв голову, Юдгар успел заметить, как разлетается в разные стороны ошметки того самого рядового, который только что толкнул их. Кусок брони врезался в землю в нескольких сантиметров от головы. В памяти мелькнула разорвавшаяся голова Донована. Проклятие. Сознание словно играло с Юдгаром в злую шутку. Начало казаться, будто все это игра. И снова жахнуло с такой силой, что земля вспучилась волной. Накатила, обдала камнями и галькой. Юдгар едва успел рухнуть на хорхе, прикрывая голову руками. Секунда звенящей тишины. Юдгар вскинул голову, стряхивая с волос пыли землю. Глаза запорошило, но он совершенно отчетливо видел существо, парившее в глубине синевы. Его мощное тело и крылья переливались янтарно-золотистыми цветами. Перламутровое свечение, исходившее от дракона, завихрялось тугими упругими кольцами, падая почти до земли, и уже здесь приобретало очертания плазменных шаров. Они разрывались оглушительным грохотом, врезая в землю. Но на сей раз дракон был рассержен, он больше не играл с людьми, он уничтожал их, методично и целенаправленно. И если его не остановить, то с его мощью он очень скоро всех... то спрятался в укрытии, сожжет или погребет живьем. Подчиняясь приказу базового эскина, десантники один за другим скрывались в черном провале, ведущем в убежище. Некоторые пытались отстреливаться, руководствуясь данными с тактического лоцмана, рассчитавшего предположительное местонахождение цели по траектории летевших к земле вражеских зарядов. Но все это выглядело смешным и каким-то неестественным. Весь сам враг был и для людей, и для электронных сенсоров невидим. «Аноби, уходите в убежище за всеми!» Слова вылетели на виртуалку поверх обзора. Юнгар упрямо стиснул зубы. Слепцы! Они пытались командовать зрячим. «Грант, прикажите своим людям прекратить огонь и уходить. Пусть двое заберут лейтенанта Хорхи». Через секунду двое десантников бросились в их сторону. Подхватили лейтенанта и поволокли его к входу. Молча, без единого слова. Никто даже не пытался остановить Юдгара, когда он, с мере взглядов расстояния до полусферы ангара, бросился бежать по открытому пространству. Юдгар бежал так, как не бегал никогда. В симуляторе на Глитразе не в счет. Он бежал и думал только о бонусе. Было бы обидно потерять такую машину. Сзади рвануло. Волна ударила в спину. Его швырнуло вперед. Мышцы напряглись так, что казалось, его сейчас переломит пополам, и все же он успел сгруппироваться, перекатился через плечо, вскочил и понесся дальше. Никогда еще двести метров не казались ему такими длинными. Обогнув оплавленный корпус ангара, он облегченно выдохнул, увидев впереди целый и невредимый истребитель. То ли дракон не знал о назначении машины и не обратил на него особого внимания, то ли просто был слишком занят людьми. «Чепита! Детка! Систему в рабочий режим! Трап опустить! Готовься к экстренному взлету!» Хорошо, что не приходится выкрикивать слух. Дыхания бы не хватило. Он с удовлетворением увидел, как машина заработала, врубая антигравы и приподнимаясь над поверхностью земли. Опасность. Шестое чувство выхлестнуло из сознания все мысли. Юдгар швырнул тело влево, изо всех сил отталкиваясь ногами. Короткая секунда свободного полета длилась целую вечность. Потом удар о землю, вышибающий дыхание. Бок онемел. Взрыв. Его подбросило точно тряпичную куклу. В тело вонзилось целая сотни камешков и комьев. Что-то твердое прибольно врезалось в затылок. Превозмогая боль, Ютгар перекатился, вскочил и снова рванул к спасительному бонусу. Он едва успел заскочить внутрь. когда еще один плазменный шар рванул следом. Автоматически сработала силовая капсула. Плазма глухо рявкнула, разводя радужные волны по поверхности силового поля. Корпус истребителя дернуло. Проволокло несколько метров, затем он остановился. Ютгар впрыгнул в ложемент, теперь уже с удовольствием ощущая, как аморфное масло наплывает на него, захватывает свои объятия. Не дожидаясь, когда процесс закончится, схватил шлем — Напялил. Мир рухнул в черную пустоту и тут же развернулся круговым обзором. Проклятие! Сознанию требуется время, чтобы привыкнуть к такому зрению, а его нет. Правая пятерня вдавилась в рычаг управления. Чипита рванулась с земли с диким ускорением, закладывая разворот с подъемом над территорией базы. Она видела врага, которого следовало уничтожить. И нисколько не сомневалась, что сумеет это сделать. Двигатель работал ровно и без надрывов, несмотря на форсажный режим. Антигравы в порядке, и даже пилот. Да, пилот, тот, что сейчас сидит в ложементе, чувствует себя вполне сносно. Она пробежалась по своим сенсорным связям, проверила датчики, на ходу протестировав систему защиты. Ну что ж, пора приступать к делу. Чапита развернулась лицом к дракону, который продолжал парить в небе. Лучи заходящего солнца бросали ослепительные блики на его ярко-золотистые кожистые крылья. Сфокусировав зрение и включив фильтры, Чапита приглушила освещение, заодно задействовала инфракрасные визоры. Стал виден перламутрово-розовый ореол, окружающий дракона, энергетическое поле. Морда существа была раза в два больше нее самой, но это Чапиту совсем не смущало. Она осознавала свою мощь. И была готова сразиться. Плавно и быстро вышли две лазерные спарки по краям фюзеляжа. Дракон разинул пасть. Перламутровый поток вихревых энергетических полей сконцентрировался на морде, закручиваясь все туже и туже. Ящер даже не обращал внимания на мошку, что сейчас проносилось в 500 метрах от него. Он был занят этими мелкими людишками на земле. Их надо выжить из их укрытия и уничтожить одного за другим. Морда существа попала в сетку тактического прицела. Чепита нанесла удар из обеих спарок разом. Луч сконцентрировался в одной точке. Вспышка, удар. Дракона отбросило на много метров вниз. Перламутровый ореол вспыхнул алым, засверкал. Морда повернула в сторону Чепиты. Злые, золотистые глаза. Взгляд раздраженный и в то же время растерянно задаченный. озадаченный. Второй удар лазеров тоже застал дракона врасплох. Похоже, он еще не осознал, что его не просто видят, его преследуют, и его собираются убить. Крылья ящера сложились, тело стремительно неслось к земле, туша пылала алым, аура только набирала силу. Чепита спикировала следом, пустив догонку еще два залпа. Дракона перевернуло, ударив под длинный чешуйчатый хвост. Ящер закувыркался в воздухе, тщетно стремясь восстановить равновесие. Добить на земле его было бы гораздо легче. Еще залп. Аура набирала мощь. Когда она станет ослепительно белой, то наверняка перегрузится и взорвется. Дракон пролетел всего в паре метров над землей, распахивая крылья. А затем стал стремительно набирать высоту. Стремительно до такой степени, что даже реактивные движки не могли справиться с такой бешеной нагрузкой. «Сколько там? Почти двадцать?» Ничего, выдержит. Сосуды полопались. Из носа пилота текла кровь. Не страшно. Сейчас это не так важно. Важно поймать момент прицела. Дракон стал разворачиваться. Чипита удвоила скорость. Сейчас самое выгодное положение. Наверху. Ей надо занять эту позицию, иначе трудно будет отбиваться. Морда дракона засветилась нестерпимо ярким сиянием. Это был не просто смерч. Это было настоящее торнадо. Шквал плазмы. Она молнией мелькнула в окне переднего обзора. Сенсоры сработали раньше. Чипита сманеврировала, уходя с линии атаки. Взрыв ударил сзади, чуть справа. Ее зацепило краем волны, развернуло, понесло навстречу дракону, который уже поворачивался к ней спиной. Хвост! Эта мысль принадлежала не ей, пилоту. Молодец! Пуск вакуумной ракеты... Пространство в одно мгновение схлопнулось. Клочья алой энергетической защиты разлетелись в разные стороны, колотя по силовому кокону. Хвост дракона разнесло в клочья. Рев. Он прорвался даже сквозь толстую броню и звукоизоляцию кабины. Сенсоры снаружи восприняли его как акустическую волну в 250 децибел. Защита сработала, подавляя звук. И снова золотистые глаза дракона с черными вертикальными зрачками. Они мелькнули в пятнадцати метрах от датчиков. Чепита метнула справа, уходя вверх. Плазменный шар разорвал пространство позади. Ударная волна швырнула Чепиту дальше вверх. Пилот. Он не выдержит таких нагрузок. Слабое звено? Его надо просто исключить. Она видела, как дракон, лишившись хвоста, С огромным усилием пытается задать траекторию полета. Его алая ауру оклубилась маленькими смерчами. Он на ходу пытался восстановить собственное тело. Пара минут, и он снова будет невредим. База осталась далеко внизу и позади. Они все больше забирали на запад. И жаркая схватка не мешала ей отчетливо осознавать собственные координаты. Чипита развернулась к дракону. Сетка прицела послушно легла на цель. Четыре мощные ракеты сорвались и понеслись навстречу существу величиной с гору. Золотистые глаза смотрели на кроханную по его меркам машину. И все еще не понимали, как такое маленькое существо способно наносить столь болезненные удары. Недоумение, страх, отчаяние. На секунду Чапите стало жалко это огромное существо, которому сейчас предстояло погибнуть. А потом грянул взрыв. Пространство в радиусе 500 метров схлопнулось с оглушительным грохотом, затягивая в себя все новые и новые волны воздуха. Земля внизу встала дыбом, вытягиваясь хоботом смерча к центру коллапса. Чипита дала задний ход, но, несмотря на все усилия, ее продолжало медленно, но верно тащить вперед. Слишком близко. Она допустила оплошность, которая теперь могла оказаться роковой. Выплеск энергии оказался таким мощным, что машину, закрутив вокруг оси, понесло прочь сквозь темнеющее пространство наступающего вечера. Половина сенсоров ослепла, датчики отказали. Она надеялась только на этого пилота, что сейчас лежал в ложементе. Последние несколько секунд он не подавал никаких признаков жизни, но нервные окончания были живы, и сенсорные связи реагировали на ее собственные действия. Они все еще были одним целым. Он включился в управление в последние секунды, когда земля надвигалась с угрожающей силой. Сбросил скорость, вывел Чапиту из пики и посадил на поляне, рядом с какими-то незамысловатыми постройками. Ничего не видя, ничего не осознавая, Чапита жестко плюхнулась на корпус. Вверху все еще бушевал огненный шар, распадаясь на множество крохотных протуберанцев. Они отделялись, разносясь в разные стороны. Маленькие смертоносные огненные смерчи в миллионы градусов. А потом рвануло так, что земля под корпусом содрогнулась, вздыбившись и легнув в силовой кокон. И только потом наступила тишина. «Аноби! Эксперт Аноби! Что у вас происходит? Где вы?» А он вдруг понял, что уже давно слышит встревоженный голос Гранда, услужливо переданный на слуховой нерв лоцманом. Но почему-то до этой секунды сигнал проходил мимо его сознания. «Со мной все в порядке. Меня слегка потрепали. Но я нахожусь на окраине какой-то деревушки. Здесь множество местных жителей». Он почувствовал, как сознание уплывает. Перед глазами плыли черные круги. Он попытался приподняться с ложемента, но тошнотворный ком из желудка ударил в горло, и юдгора вырвало прямо на грудь. А потом... Он провалился в пустоту.